Не получив незамедлительного ответа, бродяга вперил взор в землю в ярде от себя и пошатывался. Он вытянул руки вперед, немного развел в стороны, отвел назад и продолжал раскачиваться. Вдруг нахмурился, уставясь в землю. Потом хмуро глянул на другое место — потом повернул голову и нахмурился на всю улицу. «Вы что-то потеряли?» — спросил Дирк. «Я что-то потерял?» — удивленно спросил он. «Я что-то потерял?» Похоже, это был самый удивительный вопрос, какой он когда-либо слышал. Он некоторое время смотрел в сторону, стоя неподвижимо, и, видимо, пытался соотнести этот вопрос с привычным порядком вещей. Это вызвало немного больше раскачиваний и немного больше хмурости. Наконец он, кажется, пришел к некоему подобию ответа. «Небо?» — сказал он всем своим видом побуждая дирка с честь такой ответ достаточно хорошим он осторожно повернул голову и посмотрел вверх, стараясь сохранить равновесие. Казалось, ему не понравилось то что он увидел в тусклой бледности облаков и он опять посмотрел его вниз под ноги землю — сказал он, явно не удовлетворенный подобным предположением, и вдруг его осенило. — Лягушек? — он неуверенно глянул на Дирка. «Э, — Мне всегда нравились лягушки. Теперь он, не отрываясь, смотрел на Дирка с таким видом, что любой бы догадался. Вот теперь-то он сказал все, что хотел. А уж что до остального, пусть Дирк сам решает. Дирк совершенно растерялся. Он затасковал о благословенных временах, когда жизнь была столь легка, и он не ведал забот о тех великих временах, когда он общался всего лишь с простым с сумасшедшим орлом. Правда, тот вел себя, как маньяк-убийца, но это ерунда. Теперь он казался Дирку совсем безобидным и милым. С воздушными налетами он хотя бы мог справиться, а что делать с навалившимся неизвестно откуда, безымянным чувством вины — «Что тебе от меня нужно?» — сдавленно произнес Дирк. «Сигаретку, приятель», — сказал бродяга. «Или что-нибудь на чашку чаю?» Дирк сунул ему фунт, в панике побежал по улице и в двадцати ярдах наткнулся на строительную вагонетку, в которой угрожающе маячил его старый Холодильник. Глава 24 Кейт спустилась по ступенькам, заметно похолодало Хмурые облака тяжело нависли над землей. Тор рванул в сторону парка, и Кейт послушно поспешила за ним, стараясь не отставать. Богатырь стремительно проследовал по улицам Примроуз, Хилл, И, наблюдая за ним, Кейт поняла, что, к сожалению, он был совершенно прав. Встречные старательно отводили взгляд, когда Тор проходил мимо. Он вовсе не был невидимым, просто не вписывался в окружающее, и его предпочитали не замечать. Парк уже закрыли на ночь. Но Тор быстро перемахнул через железограду, потом подхватил Кейт и перенес с такой легкостью, как будто она букет цветов. Как и всегда, влажная и мягкая трава оказывала совершенно магическое действие на горожанина. И на этот раз Кейт поступила, как обычно. Она присела и коснулась ладонью влажной земли. Она никогда толком не понимала, зачем это делать, и ей часто приходилось что-нибудь подбирать из земли или поправлять, чтобы никто не заметил ее странного поступка. Но на самом деле она просто хотела на мгновение почувствовать траву и влажную землю на ладонях. Парк терялся в темноте, А когда они поднялись на холм и остановились на вершине, то увидели, как вдалеке, к югу, над темнотой парка светится центр Лондона. Уродливые башни зловеще возвышались на горизонте, влавствуя над парком, небом и городом. Пронизывающий влажный ветер то и дело проносился по парку, как в взмахе хвоста задумчивой лошади. В этих порывах ветра ощущались обеспокоенность и раздражение. И действительно, в самом ночном небе Кейт чудился бег без устали мчащихся коней, и ветер свистел в ушах когда они во весь опор проносились мимо. А еще ей чудилось, что все движение исходит из одного центра. И этот центр совсем рядом с ней. Она пожурила себя за столь абсурдное предположение, но тем не менее ей продолжало казаться, что все вертится вокруг них в ожидании приказаний. Тор еще раз вытащил молот и держал перед собой задумчиво и примерно так же, как и несколько минут назад в ее квартире. Он нахмурился и, казалось, очищал молот от мельчайших невидимых пылинов. Все это слегка напоминало то, как сам шимпанзе, Ищет блох в шерсти своего приятеля или... Вот да, конечно. Сравнение, разумеется, не совсем обычно, но это объясняло, почему она столь неотрывно наблюдала за Тором, когда он проделывал это в прошлый раз. Именно так Джимми Коннорс пробует, как натянуты струны ракетки, готовясь выйти на корт Тор еще раз внимательно посмотрел, отвел руку назад и стал раскручивать молот. Один наоборот второй, третий, он вращается с трудом, сапоги увязают в грязи. И вот с поразительной силой запускает молот в небеса. Молот почти мгновенно исчезает в пасмурном небе. И дает себе знать только трассирующими вспышками, прочерчивая длинную параболу в мареве облаков. В дальней точке параболы он вынырнул из облаков, уже видимый, как малюсенькая точка и двигался теперь медленно, накапливая энергию для обратного полета. Кейт следила, затаив дыхание как он проплыл над куполом собора святого Павла, а затем, казалось, он и вовсе остановился, неправдоподобно зависув в воздухе, и начал приближаться, становясь больше и больше. Затем, возвращаясь, он вдруг свернул с первоначального пути и уже не описывал простую параболу. Но вместо этого следовал по другой траектории, напоминающей гигантскую ленту Мебиуса, которая обвела его вокруг телебашни. Затем внезапно с невероятной скоростью помчался прямо к ним. Кейт отскочила и чуть не грохнулась в обморок. Но тут Тор выступил вперед и поймал мол молот, пробурчав что-то. Земля разок содрогнулась, и молот послушно затих в руках Тора. Кейт чувствовала, что ее шатает. Она толком не поняла, что именно только что произошло. Но одно знала твердо. Ее мама никогда бы не одобрила ничего подобного. Все это действительно нужно проделать, чтобы попасть в Асгард? — спросила она. — Или мы просто изволите дурачиться? — Мы отправимся в Асгард. — Сейчас, — сказал он. В это мгновение он поднял руку, как будто собирался сорвать яблоко, но вместо этого сделал неуловимое резкое вращательное движение. Эффект был поразительный как будто он сразу повернул весь мир на бесконечно малый угол. Все сдвинулось, на мгновение расплылось и внезапно стало совсем иным миром. Этот мир оказался более темным и холодным. Дул такой сильный резкий ветер, что перехватывало дыхание, и под ногами уже не мягкая трава, Охлюпающее болото. Тьма простиралась до самого горизонта, И лишь кое-где мелькали отдельные огоньки, до да примерно в миле от них к юго-востоку Виднелось огромное пятно света. Там фантастические замки Вздымались в ночное небо. Огромные остроконечные скалы и причудливые башенки мерцали в неверном свете, льющемся из тысяч окон. Все это противоречило здравому смыслу Да что там, просто глумилось над реальностью. «Дворец моего отца», — сказал Тор, — «великий зал, Вальгаолы, туда-то мы и направляемся». У Кейт уже вертелся на кончике языка вопрос. А почему эта местность столь странно ей знакома? Как вдруг ветер донес до них стук копыт, и она увидела невдалеке факелы. И опять Тор принялся с интересом изучать молот. И опять принялся раскручивать молот. Раз и два и три, и запустил молот в небо. На этот раз, правда, он раскручивал молот только правой рукой, а левой придерживал Кейт за талию.